Мадрид, 14 ноября 1988 года. В комнате были зашторены окна, и только слабый свет лампы освещал лица сидевших за столом. «Я же предупреждал вас, Грубер», — недовольным тоном говорил один из них. «С Интерполом шутки плохи. В результате вашей беспечности мы упустили Рубио, и теперь вынуждены искать по всему свету, но, увы, его нигде нет». Хорошо еще, что инспектора Интерпола не вышли на нашего агента в шифровальном отделе. Мы внедряли его туда два года. А из-за вашего легкомыслия мы могли бы потерять ценный источник информации. Это наверняка упущение моих людей, мистер Торнер. Признаюсь, я недооценивал возможности Интерпола. Они слишком быстро вышли на след. Я уже начинаю беспокоиться из-за нашего информатора в Интерполе. К его сообщениям... Теперь следует относиться крайне осторожно. Возможно, что Рубио сам подстроил свое похищение. Он просто решил выйти из игры. Но об этом я смогу навести справки. Мне должны скоро позвонить из Вены. «Вы послали кого-то?» — осторожно спросил Грубер. Его собеседник неприятно усмехнулся. «Это мое дело. Я уже никому не верю. Если задуманная акция сорвется...» Мне и вам снимут голову. Не думаю. Тихо сказал Грубер. Насколько я знаю, предусмотрены все случайности. Операцию разрабатывал сам Русетти. По существу, это вызов всему цивилизованному миру. Вот-вот. Именно поэтому меня беспокоит этот дронга. Мы предусмотрели всё, кроме него. Он вполне может сорвать все планы. Что думаете предпринять? «Пока не знаю. Для нейтрализации можно послать кого-нибудь из людей Вебера. Вы всегда были дураком, Грубер. Неужели вы ещё не поняли, с кем мы имеем дело? Это лучший эксперт ООН, профессионал высшего класса. Вы хотите послать против него своих громил. Да он перещёлкает их за одни сутки, и они вряд ли вернутся живыми». Я думал послать лучших людей. Обиженно парировал Грубер. «Лучших». презрительно хмыкнул говоривший, вытирая потные руки. «Знаю я ваших лучших. Уголовный сброд. И бы только в безоружных политиков и журналистов стрелять. Вы помните, когда несколько лет назад нам нужно было уладить некоторые неприятности в Перу, мы вызвали Алана Дершовица. Конечно, помню. Оживился Грубер. «Профессионал высокого класса. Можно пригласить его, если вас не устраивают наши люди». Уже нельзя. Сухо перебил его мистер Торнер. Два года назад Дронго застрелил Дершовица в Румынии. Нет, здесь нам не помогут даже наши лучшие боевики. Может, снять часть людей с операции? — предложил Грубер. — Даже не предлагайте. Рассетти придёт в ярость, если мы ему такое предложим. Здесь нужен профессионал такого класса, как дронга И для большей гарантии даже не один. В одиночку с ним не справится никто. Мы сделали запрос по всем нашим линиям, но никто о нем ничего не знает. Его операция достаточно хорошо известна, однако откуда он, сколько ему лет, его настоящее имя до сих пор неизвестно. Даже в Интерполе никто не знает его имени». Известно, что пять лет назад в Японии он сдал экзамен на пятый дан карате, владеет несколькими языками, обладает нестандартным мышлением, один из лучших снайперов среди специалистов Интерпола. Ну, странно, что он не является штатным инспектором Интерпола, всего лишь эксперт постоянного комитета ООН. Его привлекают в самых крайних случаях. И он всегда, заметь, всегда умудряется находить правильное решение. Раздался громкий телефонный звонок, и Грубер невольно вздрогнул. Хозяин кабинета поднял трубку. «Да, я слушаю. Кто именно?» «Когда привезли в Марк?» «Хорошо. А сегодня ночью никого не было?» «Один человек. Да, я понял. Нет, ничего не нужно. Но вы сами видели его. Да-да, до свидания». Торнер положил трубку. «Я думаю, вы уже догадались, Грубер. Это звонил мой человек из Вены. Мы хотели проверить достоверность сообщений нашего агента в Интерполе. К счастью, всё в порядке. Вчера в центральном городском морге было зарегистрировано два трупа полицейских, а сегодня в морг привезли труп одного из ваших стрелков». Грубер поёжился. «Эти факты, — продолжал Торнер, — «Полностью подтверждают сообщения нашего шифровальщика не ваши донесения». «Я был уверен, что всё так и будет». Чуть обиженным голосом произнёс Грубер. «По-моему, вы просто переоцениваете этого Дронга». «Конечно, среди полицейских тоже встречаются неплохие профессионалы». «А этот, к тому же, даже не сотрудник Интерпола, а всего-навсего эксперт ООН». «Среди экспертов постоянного комитета ООН...» «Нет дилетантов», — напомнил Торнер. «Это всегда специалисты высокого класса. Дронга профессионалы, мы должны быть готовыми ко всему. Профессионализм предполагает нестандартное мышление и нестандартные ходы. Конечно, его специально подключили к этой операции. И его главная цель — день Икс. Вы знаете, Грубер, какое значение мы все придаём этой операции? Она может оказаться, если уже не оказалась на грани срыва. Нужны решительные ответные меры. Я вызову из Гонконга Миуру. Пригласим Луизу Шернер. Подключим ястреба. Нужно организовать подлинную охоту на этого Дронга. Задействуем все наши силы для организации охоты на человека. Он не должен выйти живым из столкновения с нами. Это наш единственный шанс, Грубер. Постараемся его использовать. Говоривший сжал в кулаке карандаш, и тот жалобно хрустнул, Раскалываясь пополам.